Глава пятнадцатая. «Верьте!» Под старшим братом Линьхой Инь подразумевала Линьфена, который являлся вполне уважаемой персоной и не славился пустой похвалой. Эльер чувствовал, что что-то не так. Он сосредоточился только на атаке, при этом использовал ускорение молнии, следовательно, это должно было дать ему преимущество, однако противник оборонялся настолько непринужденно, словно знал каждое его движение наперёд. Происходящее привело Лиера в ещё больше отчаяния. Ему нравилось все контролировать, и до этого матча у него это получалось. Лиер заслужил славу и надежду, однако столкнувшись с рыцарями под контролем оказался уже он сам. Бесчисленное количество людей на земле ждали от него чуда, и его сторонники не потеряли надежду даже после поражения Луфея. Они все еще верили, что Льер сможет что-то изменить, фанаты династии, находящиеся на трибунах, не были исключением. Однако Лиер столкнулся с самым неподходящим противником в своей жизни. Его самым сильным козырем, как и у Лофея, тоже было пожирание. Способность Лиера в какой-то степени была даже сильнее, только проблема в том, что его противник вообще не использовал свою духовную силу. Лишь физические приемы он сражался без применения Икс-энергии, которую как раз и мог поглотить Лиер. Вскоре Священный Рыцарь продемонстрировал самую пугающую цепочку атак за все время проведения этого турнира Лиер оказался втянут в этот обмен ударами и в итоге потерял возможность контратаковать. В конечном счете был нанесен 81 удар, лазерный меч поднимался и опускался в сочетании с техникой шагов, все движения были частью одного целого, к тому же каждая пятая атака несла в себе очень большую сокрушительную мощь, защищаясь от которой Лиер чувствовал, как вдавливается в землю. Выдержав 80-й выпад, Лиер почувствовал опасность и поспешил активировать энергетический щит, Но Дзянь Ёньчжо оказался быстрее. Высший бог войны не смог выдержать такой удар и рухнул. Бесконечная серия атак. Трибуны начали хлопать еще с самого начала, причем стараясь попадать в такт движениям священного рыцаря, и в конечном итоге Цянь Ёньчжо удовлетворил желание каждого поклонника. Победить землянина с помощью только лишь физических приемов это еще раз продемонстрировало могущество Аслана. Превосходство в технической оснащенности, в использовании способности X, в применении физических приемов, и даже в индексе привлекательности «Рыцари, Розы, Щита и Клинка» выглядели лучшими во всем. Именно из-за них Кашавань решилась пойти на такие большие расходы с организации турнира. Она имела достаточно оснований, чтобы быть уверенной, что все другие будут лишь актерами на вторых ролях во всей этой истории. Никто не сможет их остановить. Этот день стал праздником беспечности для Аслана, После поражения Льера с династией уже точно было покончено. В третьем раунде вышел Джо Юнь. Стоит ли говорить, что это ничего не изменило? Если бы асланцы не задумывались о симпатиях зрителей, этот бой закончился бы в течение минуты. А так Слейпнер дал своему противнику показать все, что у него есть, и только после одержал уверенную победу. Как и предсказывало множество людей, первый матч полуфинала закончился со счетом 3-0 в пользу рыцарей. Чувствовалось, что всем остальным в династии, кроме Луфея, не хватает характера. Они побоялись сражаться до потери пульса. Лер вообще ничего не показал. И вместо того, чтобы набраться мужества и проявить упорство после того, как его начали подавлять, он наоборот устрашился. В конечном итоге его просто додавили. Конечно, таким образом ему удалось избежать тяжелых травм. Только вот, но все это было уже неважно. Асланцы стали первыми финалистами... Пять воинов земного ранга вышли на площадку, чтобы принять приветствие своих сторонников, некоторые из которых были настолько воодушевлены, что чуть ли не плакали. Они так гордились своей страной, их империя самая могущественная. Счастье в сердцах асланцев просто зашкаливало. Ну а о династии Королей никто вскоре не вспомнит. Ребята вообще не оказали никакого давления на рыцарей, как и предсказывали некоторые из профессионалов перед матчем. Хотя они оба с земли... «Лиер совершенно не дотягивает до Ванжена», — со смехом произнесла Скарлетт. Фактически это были слова, продиктованные атмосферой царящей вокруг, однако она непреднамеренно выгнала таким образом гвоздь в крышку гроба Лиера. В этот самый момент он как раз старался покинуть арену без лишнего шума, нужно ли ему было рискнуть своей жизнью. Он смог прочувствовать всю силу своего оппонента еще при первых ударах, поэтому да, он действительно отказался от рискованных действий. Но этот матч так или иначе было не выиграть, так с чего вдруг ему ставить на кон свою жизнь? Это был всего лишь один бой и только. Не говоря уже о том, что любой другой на его месте поступил бы ровно так же, сила рыцаря превзошла всякое воображение, это совершенно другой уровень. По меньшей мере он смог избежать ранений, матч закончен, и все довольны. Так должен ли он был рискнуть жизнью? Лер никогда не поступит подобным образом только лишь для того, чтобы порадовать остальных. За исключением Луфея, все остальные оказались бесполезными. Ему не хватило талантов в команде, если бы удалось собрать более сильный состав, то все бы прошло совершенно иначе. Но что касается Ван Джена, пусть сначала сразится с Атлантами, а уже потом можно будет сравнить. Эльер быстро вернул свое спокойствие. Вспомните его добрым словом, когда он проиграет, или вообще умрет. Эльер был сторонником позиции, хорошо смеется тот, кто смеется последним. «Рыцари стали финалистами, но это не стало для нас неожиданностью. А вот завтра пройдет действительно самый главный матч полуфинала. Интересно, кто же станет противником Асланцев?» Произнял Зон Гиририк. Ему также явно не понравилось сегодняшнее представление. Элиер не продемонстрировал хоть какого-либо желания победить, и по мнению монорасцев это не могло считаться достойным поведением для настоящего воина. Скарлет рассмеялась. «А кого бы ты хотел увидеть в этой роли?» <смех> конечно же, Саламандр. Я думаю, многие надеются на то же самое. Разумеется, это будет сложно, почти невозможно, но Ван Джен умеет творить чудеса». Тем временем Ван Джен со своими товарищами встали со своих мест и направились к выходу с арены. Только вот не успели они сделать и пару шагов, как перед ними возник Монтера. «Ван Джен, капитан просил передать тебе его слова. Капитан? Арагон?» После недолгой паузы обиданец продолжил. Это произошло прямо перед вашим сражением, он предвидел такой исход, потому что не был уверен, что выдержит эту твою атаку. В тот момент он пообещал сам себе, что доберется до вершины, если сможет выжить. И в то же самое время командир выразил надежду, что тот, кто его победит, не проиграет никому». После тех слов Монтера кивнул и поспешил удалиться, Ван Джен не стал его останавливать. Предстоящая ночь была обречена стать бессонной для многих, на далекой земле, в Академии Ареса, и не рассчитывали поспать. Студенты устроили вечеринку, которая должна будет продлиться до самого утра. Нет, до самого начала матча между Саламандрами и командой Посейдон. Таким образом, хотя до сражения оставались почти сутки, многие уже были готовы к просмотру. Какая бы команда ни встречалась с атлантами, у них не было надежд на победу, но теперь речь шла о Саламандрах. В этих ребят стоит верить. Саламандры тихо вернулись в свои комнаты и больше не выходили, Теперь для них было главным хорошенько отдохнуть перед завтрашним матчем. Наступил следующий день, и арена «Слава Рыцаря» начала заполняться задолго до начала сражений, впрочем, за ее пределами также с самого утра собралась куча народу. Этот матч полуфинала определенно будет отличаться от первого, хотя «Саламандры» находятся в абсолютно невыгодном положении, все знали, что они ни за что не сдадутся без боя. Сможет ли Ван Джан снова сотворить невозможное? Хотите стать свидетелями еще одного чуда? Джан Шань все еще болтыхался в капсуле и спал. Кёртис сидел в кровати и смотрел в окно, в этот раз он может быть только зрителем. Однако он верил в Анжена и в своих товарищей.